Глава шестая. Брат! обрадованно восклицала принцесса и бросилась о Стуроэлю на шею. Он же не мог ответить на объятия, так как всё ещё оставался связан верёвкой с мужским составом нашего затяжного путешествия. Сестра, устало вздохнул тот. Нарандирель! возрадовалась Лисса. Хвала богам, она нашлась. прокомментировал происходящее лорд Элин лорду Тирелио, полностью проигнорировав тот факт, что у тёмного эльфа были связанные руки, а не завязанные глаза. Лорд Кайдэль, выл лжец, тоном кота-мотроскина, заявившего псу: "Поздравляю тебя, шарик. Ты балбес", сообщил иа брюнету. "Ну, в этом леди Вероника, вам меня уж точно не обвинять", ядовито заметил брюнет. Я и не рассчитывала, что неудавшийся палач начнёт раскаиваться. Между прочим, вы сказали, что принцессы здесь нет и изволили это сделать при свидетелях, напомнила я лорду Кайдалю. Ничего подобного, упёрся капитан. Я всего лишь сообщил, что в глаза не видел делегацию от клана Вечного Рассвета и сказал чистую правду. Ни к какой принцессе речи не шло. Хм, Оловка, вы вернулся. Наверное, сложно быть таким скользким типом, но ему удаётся. Я едва удержалась, чтобы не плюнуть с досады на пол, но портить дорогущий на вид ковёр не решилась. Королевская чита может расстроиться и расщедриться на замечательный эшафот с видом на закат. А где ты был и как вы здесь оказались? Мила поинтересовалась нашей венценосное чудо с потрясающими васильковыми глазами и привычкой исчезать в неизвестном направлении. Одновременно она выпустила своего изрядно помятого, вновь обретённого брата из крепких объятий, чем сделала ему большое одолжение. Даже хрупкая девушка, висящая на шее, в тот момент, когда связанные руки то ещё удовольствие. О Это очень увлекательная, но долгая история, загадочно улыбнулся принц. Лучше расскажи нам, какие демоны, да простят меня присутствующие здесь дамы, забросили мою прекрасную сестру сюда? Ты же всегда свыладом оседкой, а теперь тебя разве что не с собаками пришлось искать? Но это он сильно преувеличил. Собак у нас не было. только тигры, да и те след принцессы брать не собирались. Да и собаки вряд ли могли приуспеть в поисках пропавшей эльфийки. Она же ушла через портал, которым животным не отследить, будь у них хоть золотой нюх. Хотя, может, в этом мире имеется особенная порода псов, выведенная именно для таких случаев, выслеживающих людей по точке выхода портала. Кто знает? Надо будет расспросить при случае. В этот момент кто-то коснулся моей правой руки и осторожно провёл пальцем по татуировке грифона. Я была настолько ошарашена подобной наглостью, что некоторое время просто ошеломлённо таращилась в заинтересованные глаза его магиства, и лишь потом запоздало шлёпнула наглеца по руке. Тот даже не обиделся. возможно, им часто приходилось получать по любопытным конечностям, чтобы не тянул их куда ни попадя, не помыв предварительно. Я же сильно пожалела, что оружие вместе со всеми вещами изъяли при выходе из водоворота. Хотя, наверное, это было очень предусмотрительно. Будь со мной мечи, верхованный мах лишился бы руки за хамство, что их величество вряд ли обрадовало бы. А это, в свою очередь, могло негативно сказаться на наших отношениях и вернуть всю делегацию в полном составе прямиком на место казни. Хотя чёрт знает этих эльфийских правителей. Может, они наоборот наградят? Говорят, при дворах обычно тот ещё клубок интриг, не посвящённому сложно разобраться. Лорд Лель, у вас в городе имеется музей? Ядовито поинтересовалась я, глядя в любопытные глаза мага. "Нет", слегка качнул головой маг и снова сосредоточил своё внимание на затейливом рисунке. "А что это такое?" "Это такое место, где народ смотрит на картины, но не трогает их руками", сквозь зубы сообщила я магически одарённому эльфу. Намёк был более чем прозрачен. Макро разочарованно вздохнул, но отодвигаться не спешил. Похоже, решил дождаться момента, пока зазеваюсь или отвлекусь, чтобы продолжить своё исследование. Чёрт и что! Стоило попадать в параллельный мир, чтобы меня тут посторонние мужики беспросо лапали. Меня пригласил принц Дель посмотреть на настоящего золотого дракона. Жизне радостно сообщила принцесса Нарендирель, хлопая своими потрясающими васильковыми глазищами. Глядя в эти буквально завораживающие чистые очи, невольно понимаешь, почему мужчины способны на зачастую безумные поступки ради некоторых блондинок. Но, видимо, старший брат принцессы обладал неким иммунитетом к подобным взглядам. Лицо благородного первородённого закаменело, голубые глаза приобрели опасный стальной оттенок, а губы сурово сжались в тонкую линию. Все участники экспедиции по розыску пропавшей принцессы на всякий случай сделали пару шагов назад, от греха подальше. Дальше отойти не позволила длина верёвки. Принцесса же явно давно не общалась с братом. Или же характер у него до обвинения в убийстве собственной любовницы и превращения в львабя был на порядок мягче. Знай себе радостно улыбалась. Ой, что будет? мысленно ужаснулась я, предчувствуя скандал. Макс воспользовался моментом, попытался продолжить изучение татуировки, получил по руке в комплексе с обещанием отрубить неуёмные конечности, как только лорд палач вернёт украденные мечи, и не менее многообещающий Рек Тигра, после чего на некоторое время действительно унялся. Видимо, пытался определить, насколько реальны мои угрозы. Дорогая сестра Разве вы не знаете, что не всех драконов, что предлагают посмотреть вам мужчины, стоит осматривать, высокомерно поинтересовался принц. Фраза прозвучала настолько двусмысленно, что его светозарный закашлялся, король смущённо хмыкнул, а королева еле уловимо поморщилась. Я снова шлёпнула ламага по расшалившимся рукам, ткнула острореали локтем в бок, наплевав на то, что мой жест окружающими может быть воспринят как неуважение к правящему семейству клана Вечного Рассвета, и ехидно поинтересовалась: "Твоё высочество, ты хоть сам понял, что спросил?" Полностью с высоты своего титула сообщил его высочество Нарандирель всё так же хлопала на нас своими голубыми глазами. Глядя на прекрасную эльфийку, я отчётливо поняла, что никакая библиотека этого мира не стоит дальнейших поисков младшего принца клана Вечного рассвета. В конце концов, двух отпрысков правящей династии я помогла отыскать, а это уже явное перевыполнение плана. Мало ли на какое чудо решился посмотреть цинус Саэль исчезнув собственного мальчишника. У него, кстати, ещё и невеста имеется. Вот пусть и разыскивает будущего супруга. Будет потом о чём детям рассказать, сидя у камина в родовом замке. Ну и как, увидела? Вставила реплику Лиса. Принцесса смущённо потупилась. Нет, он же дракон, и не все могут его видеть. Услышав ответ нашей любительницы поглазеть на огнедышащих рептилий, я начала завереть. Неприёмные дни у него. Сквозь зубы поинтересовалась я неимоверным усилием воли, душа в себе желание надавать ей пощёчин. Золотоволосы закашлялся. Приступаст мы у него что ли? Лорд Кайдэль смотрел на него слишком внимательно, наверное, сильно переживал за здоровье. Неудивительно, вряд ли у них здесь есть специализированные ингаляторы. Хотя мужик явно занимает высокий пост и вхож во дворец, наверняка может разориться на услуги мага. Кстати о магах, Я сурово посмотрела на мага, чья рука будто непроизвольно тянулась к татуировке, и предложила ему заняться непосредственными должностными обязанностями. Чем давать волю рукам, лучше помогите его светозарности. Видите, у него приступ. Мак на моё предложение ответил отказом. Я верховный маг, а не лекарь, пояснил он свою позицию с самым надменным видом. нашёл, чем гордиться. На мой взгляд, лекарь профессия гораздо более нужная, чем маг. Хотя о местных магах я имела смутное представление. Верховные маги мне как-то не встречались, а в моём родном мире магии нет. Зато люди имеют досадную привычку болеть. Ой, а почему вы связаны? Перевела разговор в другое русло на рандирель, внезапно обнаружив верёвки. Пути были на эльфах слинком и раньше. Просто принцесса так обрадовалась появлению потерянного брата, что не заметила верёвок. Потому что, моя дорогая сестрица, что нам здесь вовсе не рады и даже хотели обезглавить. Мило улыбнулся принц, заставив свою сестру испуганно округлить глаза. "Но они ведь это не серьёзно, да?" пискнула она. Ничего себе, шуточки не удержалась от комментария я. "Нарогая, мы просто не знали, что среди угодивших в Наштайнный город незнакомцев твой брат", с сиятельной улыбкой пояснила королева Айнэль. "Я сообщила о своём статусе лорду Кайдале, когда меня пленили", напомнила Стураэль. Все присутствующие воззрелись на нашего палача с осуждением. Он внимательно изучил лица королевской четы, понял, что помощи от них точно не дождётся, осторожно прочистил горло и пояснил: "Мало ли кто что говорит. При вас не было ни верительной грамоты, ни документов. Без бумажки ты букашка". Философски выдала знаменитый афоризм я. И тем не менее, отсутствие документов вовсе не повод отправлять своих соплеменников на плаху, осудил поспешное решение о нашей казни лорд Тирелл. И людей тоже убивать не надо, вставил свою реплику Линн, который, как и мыслиса, является человеком, а значит, не мог быть соплеменником лорда Кайдаля. Никто, никого убивать не собирается, заверяю всех. это было небольшое недоразумение лучезарно улыбнулся король сейчас всё выяснилось и теперь вы наши гости слово гости почему-то прозвучало как-то неестественно словно его величество собирался сказать что-то другое но внезапно передумал да и смотрел он на нас так будто недоумевал от чего во дворец пустили зверюшек из зоопарка Каждому из вас будет выделена отдельная комната во дворце, а вечером устроим бал в честь вашего прибытия, щедро сообщила королева. Грядущее мероприятие вдохновило только принцессу. Ура, будет бал! весело захлопала в ладоши она. Остальные встретили известие молча, сурово сомкнув ряды плечом к плечу. Лично я совершенно не жаждала сомнительного веселья. Хотелось помыться, хорошо поесть, лечь спать и чтобы меня никто не трогал как минимум неделю. Не обнаружив на наших лицах ни единого проблеска энтузиазма, правящая чита поспешила удалиться, сославшись на жуткую занятость вообще и экстренную подготовку бала в частности. Вот видите, как замечательно всё уладилось. Жизнерадостно сообщила Нарндерель. Здесь невероятно красивый сад, к балу его украсят гирляндами, фонариками. Можно будет гулять, любоваться фонтанами с магической подсветкой и танцами маленьких феечек. Лорд Леэль, вы обеспечите нам хорошую погоду? Разумеется, ваше высочество. Церемонно поклонился и верховенный Мак. Звезда паднет, не обещаю, но Луну и каждую звёздочку сможете разглядеть вполне отчётливо. На рандирель снова радостно захлопало владоши, чем окончательно вывело старшего брата из себя. Сестра. Голос наследного принца клана Вечного Рассвета прозвучал раскатом грома среди ясного неба. Даже Мак взрогнул, а его светозарность уважительно кивнул. Скажите, ради всех богов, вас случайно не роняли в детстве нерадивые няньки? Принцесса после минутного раздумья отрицательно мотнула головой. Нет? А что? Жаль. Можно было бы сказать Анксурелю, что ваши неразумные действия результат застарелой детской травмы, а не злого умысла. А так как умственное заболевание не врождённое, а приобретённое, оно не повлияет на ваших будущих потомков. Какие неразумные действия, явно опешила принцесса. Не хочу расстраивать вас, дорогая сестра, но ваше поведение пристало скорее к падшей женщине, чем эльфийской принцессе, жёстко заметила Астураэль, и принцесса дёрнулась, как от пощёчины. Твоё высочество, ты слова-то выбирай, одёрнула я принца, в очередной раз познакомив его рёбра с моим локтем. Принц проявил стойкость, не поморщившись. Он смирил меня холодным взглядом голубых глаз, как будто видел впервые и сомневался, стоит ли тратить драгоценные слова на такую голодранку, как я. Я стиснула зубы и ответила ему не менее высокомерным взглядом, пытаясь всем видом показать, что своё высокое происхождение он вполне может засунуть далеко и глубоко. И вообще, большую часть пути я преодолела на нём верхом, так что взглядом меня осадить не удатся. А как называется высокорождённая эльфийка, покинувшая отчий дом в компании сомнительного незнакомца? Поинтересовался он почему-то у меня. Откуда ж мне знать, как у них тут принято называть эльфиек в разных жизненных ситуациях? Я их имена-то с трудом выговариваю. Ну не такого уж и сомнительного, возразил принцу его светозарность. Между прочим, это был младший принц клана Дель. Вероника путешествует в компании многих мужчин, а подчас женщина я? возмутилась на Рандирель, и в глазах её блеснули слёзы. Я перевела возмущённый взгляд на принцессу. "Это на что это ваше потерянное высочество изволит намекать?" с нажимом поинтересовалась я. Тигр рядом со мной ощутимо напрягся. Хочу предупредить принцессу Нарендерель, если она вздумает оскорблять мою сестру, я готов встретиться с её представителем в любой момент и развеять ваши заблуждения при помощи клинков. Вступился за мою честь Еринель. Надо же, из-за меня будут драться на дуэли. Надеюсь, принцесса выберет своим представителем лорда Кайдаля. Вот о ком я точно буду вряд ли сожалеть. Какая ерунда. Эльф не может быть братом человека, фыркнуло на Рендирель. При определённых условиях вполне может, усмехнулся её брат. И к слову, в отличие от вас, леди Вероника путешествует в компании подруги и боевого тигра, так что с её стороны все приличия соблюдены. А из-за вас, моя дорогая сестра, нам пришлось лазить по горам, посетить гадалку, и Астураэль пустился в пространный эмоциональный рассказ наших приключений, причём умудрился довольно точно передать наши похождения в бездне, хотя свидетелем этих событий не был, так как именно в это время его расколдовала Ордонасак. Васи, правда, хотел принести в жертву демона шаман тролей, тихо поинтересовался у меня его светозарность. Не совсем. Тролли принесли в жертву всех, кроме нас с Лисой. Нас они хотели просто сбросить со скалы, причём вместе с Играшем. Почти шёпотом, чтобы не перебивать рассказчика, пояснила я, как я их понимаю, посочувствовал троллям лорд Кайдель. И как вам удалось спастись? Не унимался золотоволосый. Нам помог грифон. Какой удивительный зверь, везде успевает, восхитился палач. Из-за тебя, леди Вероники, пришлось отдаться высшему демону. Эмоционально заклеймил сестру позором Астурель. Верховенный маг, его свитазерность и лорд Кайдель уставились на меня со смесью восхищения и ужаса на лицах. Когда на тебя так смотрят высокородные, разменявшие не одно столетие. Понимаешь, что совершила, если не нечто героическое, то очень необычное, точно. Всё не совсем так, поспешила развеять сомнения присутствующих я. Никому я не отдавалась. Мы с Полеоном просто помолвлены. Вот, даже кольцо имеется. И вообще, я не отдаюсь ненормальным, которые кидают меня в озеро с кровью чёрного дракона. "Моя дорогая, вы купались в крови легендарного дракона?" восхитился лорд Леэль, как бы ни взначай, продвигаясь ближе. "Я вам не дорогая", отрезала я. "О!" Ты помолвлена, у тебя даже кольцо есть. Обрадовалась Нарндирель и кинулась было меня обнимать, но я уклонилась от объятий. А нечего делать грязные намёки на мой счёт, когда я тут буквально с ног сбилась в поисках её остроухей персоны. Затем его светозарность и его магичество заинтересовало рождение маленького золотого дракончика. Золотоволосой чуть не всплакнул от умиления. Макж же деловито осведомился: "Не захватили ли мы случайно немного скорлупы как образец?" Но мы не захватили, и он расстроился.